Вечером в своем служебном автомобиле в сопровождении охраны Берия ехал в Кремль, доложить о результате первой встречи со странником. Его обуревали противоречивые чувства. Странник сумел несколько раз удивить наркома, что бывало не так уж часто. Специально демонстрируемая независимая позиция, которая, видимо, была отрепетирована и давно подготовлена, говорила о серьезности намерений. Сам посланник старался показать, что он прибыл, не как проситель, что и ожидалось, а как человек, призывающий к сотрудничеству, но при этом не забывающий и свои интересы. Умело разодорив перспективами и продемонстрировав самую малую толику своих возможностей, странник все равно остался независим и также непонятен, хотя все его слова о ненависти к прозападным демократам, доведшим огромную страну к развалу и нищете, вполне искренне. А выходка с записывающим устройством вообще вывела Берию из себя. И только то, что насчет Зимина были особые указания и планы, не позволило тут же поставить его на место. Хотя Лаврентий Павлович уважал смелых людей, умеющих добиваться своих целей. В этой ситуации странник недвусмысленно дал понять, что не до конца показал свои возможности, но при этом готов стать на сторону товарища Сталина и Берии при соблюдении его интересов. А возможностей у потомков были немалы. Этот ноутбук поразил наркома, который курировал многие технические направления и видел почти все новинки своей рациональной красотой и тонкостью исполнения. И Истранник говорился, что для его времени это обычное устройство, имеющееся почти у каждого человека, не считая индивидуальных переносных радиотелефонов, называемых мобильниками, А вскользь брошенное предложение перенести в этот мир такую телефонную станцию и запустив ее обеспечить всех руководящих работников оперативной связью, вызвало у Берии живой интерес. Занятый такими мыслями, нарком внутренних дел въехал в Кремль, где, пройдя несколько постов охраны, зашел в приемную. Но секретарь товарища Сталина предложил ему подождать несколько минут. Ожидание затянулось. Только по прошествии получаса Сталин смог принять Берию. Постучавшись и войдя в кабинет, нарком поздоровался и стал по стойке смирно. Верховный продолжал рассматривать бумаги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 Я тоже удивился, но Зимин прояснил вопрос. Берез сделал некоторую паузу и про себя усмехнулся. Вот теперь он сам начинает изменять свое будущее, и ситуация прямо сказать подходящая, о чем ему странник и намекнул, рассказывая о борьбе с культом личности Сталина. «Ваш преемник, не обладая таким политическим весом и уважением народа, пошел самым простым путем. Он очернил вашу память». Сравнив с Иваном Грозным, называемым мясником, таким образом он боролся с культом личности Сталина, как это говорилось в то время. Потом, когда Советский Союз развалился, пришедшие к власти демократы еще больше стали вас грязь. Они создали у тогдашних людей образ настоящих врагов народа, с которыми мы сейчас боремся. Поэтому наши потомки так осторожны, ожидают нас кровожадности, которой их долго пугали. Сталин устал. Такое ему очень не понравилось. И, стараясь успокоиться, он стал прохаживаться по своему кабинету. Потом, подойдя к окну, отодвинув штору, долго смотрел на башни Кремля невидящим взглядом. Через некоторое время, не оборачиваясь, спросил демонстративно спокойным голосом. «Лаврентий, если я Иван Грозный, то ты, наверное, малюта Скуратов при мне». Он повернул голову и пристально посмотрел на Берию которую от такого взгляда пробрало холодом. Таким раздраженным хозяина он еще никогда не видел. Скажи, и кто это у нас такой умный в будущем будет? Но тут Берия в душе сказал спасибо Зимину за его предусмотрительность и специально проведенную беседу. Теперь-то он отомстит за свой проигрыш в той реальности, которая стараниями странника, а теперь и наркома, не состоится. Хрущев.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 Сталин долго сидел молча, затягиваясь уже потухшей трубкой. Что он еще рассказывал? «Я могу вам дать прослушать весь наш разговор». Странник схитрил, записав все на специальное устройство, которое он называет цифровой диктофон, и потом передал мне в качестве подарка, научив им пользоваться. Сталин спокойно отреагировал на это заявление, видимо занятый своими мыслями. Потом, немного опомнившись, взглянул на Бирю.